Глава семнадцатая. Так, так, так. Инги перегородил дорогу Асвер. Она спешила в библиотеку к тетушке г р а й чтобы продолжить занятия по истории и этикету. С того дня, как ее практически у д о ч е р и л и прошла уже неделя. Тетушка проделала большую работу, сказал он с усмешкой. н а ш а искрка о теперь похожа на ограненный драгоценный камень. Даже не знаю, с каким сравнить: желтый диамант, солнечный камень, топазит. Я спешу. Хоть у нее и тряслись коленки, девушка расправила плечи и не опустила взгляд в пол. Перед колдуном она теперь даже реверанс делать не обязана. Можно только едва обозначить поклон. Тетушка Грай взялась за воспитание жестко, прививая ей нормы поведения драконов. Мягкой от природы Инги было тяжело противостоять жесткому, иногда жестокому характеру драконов, но выхода не было. Сожрут, фигурально выражаясь, конечно, но все равно приятного мало. Дерзкая и с к о р к а Снова хищно ухмыльнулся Асвер. К этому платью не хватает драгоценностей. Изучающий взгляд дракона прошелся по ее фигуре. Кажется, он остался доволен увиденным. И я мог бы тебе подарить очень дорогие, если бы ты... Дальше Инга слушать не стала. Щеки вспыхнули от такого предложения. Пусть у нее никогда не было отношений, на них просто не хватало времени, но и наивной дурой она не была. Этот самоуверенный колдун предлагает ей стать его любовницей. Через мгновение стены коридора отразили хлесткий звук пощечины, искрка о с огоньком. Убрать руку Инга не успела. Дракон схватил ее за запястье. Мне такие горячие штучки особенно нравятся. А понравится ли ваше поведение тетушке Грай? Резко дернув рукой, девушка смогла освободиться. Думаете, постесняюсь рассказать? Судя по боевому настрою, нет. А Свер продолжал улыбаться, но глаза стали серьезными. Зря отказываешься. Еще никто не жаловался. Обойдусь без драгоценностей. Девушка вздернув подбородок, подхватила подол платья и старательно сдерживаясь, чтобы не перейти на бег, продолжила свой путь. п е р в о н а п е р в о тетушка Гра й з а с т а в и л а зарубить на носу, бегать от дракона только распалять его хищную сторону. Как Инга поняла для себя, драконы это не люди, но и не звери. Они легко переходят из одной постаси в другую, не теряя себя. Ящеры с разумом человека, люди с инстинктами зверя, да, в трех мире ь вообще люди бывают только искрами, перенесенными сюда по необходимости. И подходить к жителям этого мира с человеческими мерками глупо. Жалела она лишь об одном, что надела платье в рациональном желании встретить в коридоре Эйнара, ведь жить она продолжала в его личном крыле, а вместо этого в общем холле нарвалась на колдуна. Ты опоздала. г р а й сидела за одним из столов библиотеки. Перед ней лежала открытая книга толщиной сантиметров в десять, на взгляд Инги. Меня задержали. Честно призналась девушка, не отводя взгляда. Ведь она говорит правду. Зачем бояться? Ваш племянник решил, что к этому платью нужны драгоценности. Да, вместо твоих скромных п у с е т о в как ты их назвала, подошли бы капли с лунным камнем. Подтвердила драконица. Через постель? Резко бросила Инга. Это тебе решать. Ни чуть не смутилась Грай. Драконы живут долго. Она пожала плечами. Вот и пусть делает подарки другой девушке. Я как-нибудь обойдусь. Твердо произнесла Инга. В моем мире это называется содержанка. Тело в обмен на деньги и драгоценности. Надо же. А с виду такой цветочек. Усмехнулась драконица. Садись. Продолжим изучать этикет. Возможно, чему-то ты и Ларию и научишь. Она указала взглядом на соседнее кресло. Инга только вздохнула. с и л а р и е й было сложно. Далее потакала дочери из чувства вины, лишь бы та не спрашивала об о т ц е Ей даже не сказали, что с ним случилось. Одно было понятно: ребенку не хватало любви. Для нее маленькая драконица была одинокой девочкой в большом дворце, и совершенно непонятно. Почему той не нанимали н я н е к или гувернанток? Почему она не играла с детьми аристократов? Ведь должны же быть равны ей по происхождению и возрасту. Да только отвечать на эти вопросы никто не спешил. Даже грай. А мелкая смогла удивить. Наигравшись, она с удовольствием слушала истории про землю, рассказы про телевидение, телефоны, про машины, самолеты. Все это она воспринимала как сказки. Инга сама здесь такая же одинокая, жалела ребенка. Старалась подарить ему немного внимания тепла, но чувствовала, что далее выгнала бы ее из дворца немедленно, если бы не Инар. Так, это раздел обалах. Тетушка г р а й перевернула страницу. Жаль, что их давно не проводят. Ты бы стала настоящим украшением. А я бы представила тебя лучшим молодым драконом нашего царства. Но, возможно, скоро все изменится. Обронила она таинственную фразу. Быстро пролистав несколько страниц, ткнула пальцем в следующий заголовок: званые ужины. Ну, такой мы и сами сможем организовать, пусть скромный, но для отработки навыков вполне сгодится. Когда г р а й произнесла заветное на сегодня хватит, девушка готова была хлопать в ладоши от радости. Ее голова скоро лопнет от всей этой информации, и главное, зачем? Максимум, что ей предложит кто-то из драконов, место любовницы. Увидимся завтра, улыбнулась тетушка. До завтра, попрощалась Инга, покидая библиотеку. Прежде чем повернуть в коридор, выглянула из-за угла. Повстречаться с противным колдуном снова ей не хотелось. Она так внимательно всматривалась в коридор, что пропустила появление другого дракона. Что ты делаешь? Раздался из-за спины голос Эйнара. Испугавшись, Инга резко выпрямилась и развернулась. Повелитель подкрался так близко, что она врезалась в него, и испуганный крик так и не слетел с губ. Горячая рука дракона легла на ее талию, заставив только хлопать глазами от растерянности. Хотела встречи, вот и получи. Ехидно высказался внутренний голос. Я, я, извините, опустив взгляд, еле слышно проговорила Инга. Главное не смотреть в эти глаза цвета расплавленного золота. Они буквально гипнотизировали и лишали ее воли. Отпустите, пожалуйста. Меня ждет и Лария. Иди. В этом коротком слове ей послышался рык приказ. э й н а р тут же убрал руку. Девушка поспешила к себе, чтобы повелитель больше не разозлился. Почему при встречах с ней он всегда недоволен? Это оставалось загадкой. Она же видела, что дракон бывает спокойным, даже умеет улыбаться. но с ней он неизменно холоден, ворчлив до грубости. отправил бы уже в комнаты г р а е в р о у д а места там достаточно. но нет, переехать запрещает, без его разрешения тут даже чихнуть все боятся. Инга вообще первое время думала, что слуг в огромном дворце почти нет, потому что кто-то попадался ей на глаза крайне редко. но нет, прислуга была, небольшой штат, потому как дворец и двор были буквально пропитаны магией. решающие бытовые проблемы. Правитель мог себе это позволить. Теперь-то она знает, что степень комфорта зависит от размера кошелька. Впрочем, как и дома. Жители этого мира предпочитали пользоваться разнообразными бытовыми з а к л и н а н и я м и Если хватало денег, можно даже заказать себе персональный портал. Любой каприз за ваши деньги. А во дворце вовсе не холодно. Просто у драконов другое понятие комфортной температуры. Им чаще жарко, чем холодно. С чем в этом мире действительно были проблемы? Так это с продуктами. Драконы единодушно обвиняли во всем эльфов, но, кажется, о с т р о у х и е все-таки справились с этой бедой. Ни г р а й ни Фроуд не давали ответов на многочисленные вопросы, ловко меняя тему. А больше спрашивать было не у кого. Но ни колдуну житьи за информацией. Инга передернула плечами и ускорила шаг. Жуткий, жуткий тип. И эти темно-зеленые глаза, в которых клубится тьма, брр, и блин разгуливает по личному крылу повелителя, как у себя дома. Девушка выдохнула, только когда закрыла на замок дверь в своей комнате. У нее есть несколько минут, чтобы переодеться. Ее ждет во внутреннем дворе и Лария. Тидус, механизм, похожий на старинные часы, показывал, что у нее есть минут пятнадцать. Мыслить минутами и часами было привычнее, хотя ни календарь, ни разбивка суток не совпадали. А с другой стороны, зачем оно ей? Работа вот она под боком. Девушка поспешила к гардеробу на ходу расстегивая крючки на платье. Жаль, что в этом мире нет потайной молнии, насколько стало бы проще. Вместо нее драконицы, а чаще драконы покупали заклинания раздевания. Когда портниха рассказывала об этом, искра стала пунцовой. Поняв, в каких случаях чаще всего применяется это самое з а г л я н а н и е да, терпение явно не драконья черта. Теперь ее гардеробная комната не выглядела сиротской. Свои места заняли платья, брюки, рубашки, шарфы, накидки, обувь от домашних удобных туфель до кожаных сапог до колена на случай непогоды. Мало того, Грей позаботилась обо всех женских мелочах и также прояснила один смущающий момент. Инга думала, что ежемесячные мучения не пришли из-за стресса, а оказалось, тут вообще этого нет. Заодно драконица поспешила успокоить девушку, что драконицы не несут яйца, а р о ж а ю т вполне себе обычных детей, которые начинают оборачиваться в юном подростковом возрасте 150 лет, когда магия окончательно сформировывается и молодой дракон готов явить миру свою вторую ипостась. Смешанных драконов просто не бывает. Ребенок перенимает признаки отца. Примерно тогда же и становится окончательно понятным, есть ли у ребенка магия. Если есть, добро пожаловать на обучение колдунам. Нет, иди осваивать профессию себе по душе. Еще одним ударом для Инги был возраст Иларии, то есть мелкой д е в ч у ш к е было не семь-восемь лет, как она считала, а восемьдесят. Эта цифра не укладывалась в голове. Этот вот ребенок старше ее в четыре раза. Полный шок. Хотя если исходить из длительности жизни драконов, как есть ребенок, и получалось, что Эйнару чуть больше тридцати, а вредному колдуну лет тридцать пять, ну плюс-минус. Лучше об этом не думать, а то свихнуться можно. Тогда я не понимаю, какой смысл дракона жениться на мне? недоуменно спросила Инга в тот раз, когда речь зашла о возрасте. Люди же до ста лет редко доживают. О, это у вас там, с улыбкой пояснила Грей. А здесь после брачного обряда время твоей жизни станет равно драконьему. Да и после обряда ты сможешь родить детей. Искры подходят в пару любому народу трехмиря. Так что не надумывай себе лишних проблем. Драконица успокаивающе похлопала Ингу по руке. В общем, если хочешь жить долго, нужно выйти замуж. желательно поскорее, пока не состарилась. Оставаться молодой несколько тысяч лет было очень заманчиво, но снова и снова ей чудились золотые глаза. Отмахнувшись от ведения, Инга принялась натягивать темно-зеленые брюки и плотный свитер изумрудного цвета, подобрала волосы в пучок и в п р и п р ы ж к у побежала на улицу. Сейчас они поиграют с мелкой, а потом ужин в компании Грай и Фроуда, а затем она пойдет в библиотеку. читать развлекательную литературу, а не учебную.